Евгения Харитонова «Система счастливой жизни» Книга-тренинг о стратегии быть, делать, иметь Посвящение Я с благодарностью посвящаю эту книгу любимым. Родителям и брату за их любовь и терпение. Дочке за самую огромную радость в моей жизни. Сыну, как моему учителю принятия. Терпение и безусловной любви. И моей драгоценной подруге Маше. Введение. Путеводитель по книге. Каждый из нас хотел бы изменить свою жизнь к лучшему. Ощущение того прекрасного, что может ждать нас впереди, всегда вдохновляет. Сколько раз, прочитав хорошую книгу, Удивившись успехом знакомого, решив начать новую жизнь под Новый год, мы беремся за все заново, с чистого листа. Делаем утреннюю зарядку, принимаемся учить английский и правильно питаться. Визуализируем большие цели. Но запала хватает на неделю, а потом наша новая жизнь плавно сходит на нет. И мы живем как раньше. Но кому-то ведь удается круто повернуть свою жизнь и сделать ее такой, как в самых смелых мечтах. Самые знаменитые актеры, политики, писатели, бизнесмены рассказывают нам в интервью. В 30 лет я был абсолютно разорен. У меня было долгов на 20 тысяч долларов, а жилья и работы не было. И в какой-то момент я сказал себе, все, хватит я добьюсь успеха. И через два года я уже был богат и всемирно известен или жил на доходы от своего капитала. Еще история. Мать-одиночка живет в крохотной комнатушке на государственную дотацию. И ей не на что даже купить маленькой дочке подарок на Новый год. Ее личная жизнь разрушена. Мать умерла. Только что пришлось переехать в другую страну. Работы и денег нет. От безысходности молодая женщина решила, что так дальше не может продолжаться. И стала воплощать свою давнюю идею – написать детскую сказку. И она поставила себе цель во что бы то ни стало писать свою книгу по два часа каждый день, пока маленькая дочка спит. Когда книгу приняли в издательстве – то заплатили что-то около тысячи долларов. Их как раз хватило, чтобы отпраздновать следующий Новый год. А через два года она подписала небывало крупный авторский контракт с издательством. Я говорю о Джоан Роулинг, авторе книг о Гарри Поттере. Таких историй множество. Великие судьбы и счастливые жизни всегда возникали из простого решения. И я хочу изменить свою жизнь. Почему же одним это удается, а другим нет? В этой книге ты найдешь исчерпывающий ответ на этот вопрос. Немного теории, а главное, много практических заданий. И если ты выполнишь их все по порядку, то добьешься огромных перемен в жизни. Ты увидишь, как она повернулась, наконец, в ту сторону, о которой ты всегда мечтал. Стало приближаться к твоему идеалу. Но все хорошее не дается даром. Тебе придется действовать. Активно, смело, решительно. Для начала нужно будет просто вложить свое время в выполнение практик из этой книги. И еще нужно по-настоящему сильно захотеть изменить свою жизнь. Тогда тебя ждут ошеломляющие результаты. Книга посвящена магической формуле – быть, делать, иметь. Иметь – это те вещи, которые нас окружают, наши результаты. То, какой у тебя доход, какая семья и отношения, какие друзья, какая работа, какой дом. Быть, делать – это твои действия, твои привычки. От твоих действий зависят результаты. Иметь. Хочешь, чтобы в твоей жизни возникли другие результаты, необходимо сменить действия. Быть. Другие действия не рождаются сами собой, из ниоткуда. Они возможны, если человек изменит свое бытие. Быть – это то, каков ты сам. Каковы твои личные качества, мысли, эмоции, энергия, жизненные принципы. Формула «быть» «Делать, иметь» гласит, «Для того, чтобы жизнь изменилась, чтобы иметь в своей жизни другие результаты, нужно прежде всего изменить себя, быть, потом действия делать, и вследствие этого будут получены другие результаты, иметь». А типичный представитель современного общества мыслит наоборот. «Вот если бы было у меня много денег, хорошая работа, возможность отдыхать в экзотических странах 4 раза в год, иметь, конечно, я был бы счастлив, расслаблен, радостен и настроен оптимистически, быть, а сейчас с моими проблемами. Извините, я не могу преисполниться радости и оптимизма. Сначала дайте мне результаты, которые порадуют меня. Этот подход в корне неправильный. И именно эта ошибка мышления не позволяет тебе изменить свою жизнь.